Дом свой на мойке. Михаил Васильевич возвратился обновленный, с легкой, открытой для тихих радостей душой и сходу обратился к жене и дочери. Через недельку все на мызе будет готово. Вот вам сюрприз. Вы переедете туда на все нынешнее лето. В городе все становится дорого а там покупать нечего огород жирность и хлеб свои одна беда судары не мои доходу притом мне алтына мы и так гер профессор мы и так что нам привыкли сидеть дома и отлично судары не делаете лучше сидеть дома с работой или с умной книгой в от шума и от всяких людских дрязг, чем, бог мой, иметь обхождение с пустыми комедиантами и вредными шатателями да пересудчиками. С ними в семье вкрадываются расколы, колобродство и всякие враки. Я против них, против них. Да и вы, фрау Профессорин, согласитесь, не наживете гипохондрии на хозяйстве в заботах о своих нуждах и о своем угле. Рано утром следующего дня Ломоносов вышел в свой городской сад, подрезал несколько сухих и лишних веток, докопал начатую грядку для выписанных на пробу семян дикого хлопчатника и, обложенный книгами и рукописями, засел в отдаленные рабочей беседки. Его жена, Лизавета Андреевна, занявшись хозяйством, время от времени поглядывала в сад. Ну... Но... Теперь не скоро выйдет оттуда, забудет обо всем, даже о идее. О, мой год, издаст аль Какой человек, энтузиаст, фантаст, не станет умываться, бородой обрастет. И так на неделю, на несколько недель. Oh. Пишет о Сибири, об индийских и китайских царствах, твердит. «А у меня одно шелковое платье, всего одно. У академической секретарши Трауберг, у профессорши Винцгейн по пяти, да еще в своих колясках по городу ездят». Мы же больше ходим пешком. Были жильцы, а теперь вон портной крих, будто из-за наших перестроек. А я думаю, из экономии, из расчета переехал на Литейную. Булошник Миллер метит варанинбаум. Двор туда собирается. Да, и фрау Бавыкина нашла место у какой-то... Греческой богатой дамы в этакую глушь Калинкину мосту переехала. А мы на мызу. И что там хорошего среди грубых здешних мужиков? Это не Марбург, золотая моя родина. О коробах фантаст-энтузиаст думает... А о наших удобствах ни слова...